Посвящается моей маме, Шариповой Элле Николаевне, моему первому критику и близкому другу. Ну вот, видишь, дорогая, мы сделали это. Часть 1. Введение. Действующие лица и правила игры. Театр винных действий Прованса. Глава 1. Залитая солнцем терраса с видом на холмы и виноградники Прованса. Плетёное кресло в тени платана. Неуёмный треск цикад. Бокал ледяного розового вина. Тарелочка сыров и оливок рядом. Манящая картина, куда хочется погружаться снова и снова. Следующая сцена. Таинственный сумрак винного погреба. Старинные каменные своды с ровными рядами халлёных бочек под ними. Сосредоточенные люди крутят в бокалах красное вино. которое винодел достаёт прямо из бочки стеклянной трубкой. Нам тоже хочется оказаться среди них, прикоснуться к этому таинству. Можно рисовать великое и прекрасное множество сцен из жизни винного Прованса, и все они будут реальны. Чтобы нам с вами проникнуть в эти картинки, узнать, что и что прячется за бокалом вина, как понять его хитрую и сложную сущность, за что его можно любить и какими словами о нём говорить. Давайте приоткроем кулисы этого большого театра театра винных действий. Сначала мы поточнее определимся с местом действия, затем познакомимся с действующими лицами и правилами их игры. И после мы уже будем готовы пускаться во все перипетии вместе с нашими героями, не стесняясь оставлять своё собственное мнение обо всём происходящем. География винного Прованса. Итак, место действия вся территория административного региона Прованс. Пока Прованс, Альпкот, Дазюр. Или как его называют сейчас, регион Сюд. Смотрим на схематическую карту на форзаце PDF приложения к аудиокниге и двигаемся по ней с востока на запад. Перед нами Ницца на лазурном берегу, аутентичные деревеньки всего в 15 км от моря к северу. Дальше, через просторы департамента Вар, с охринными скалами, массивом Эстерель и тёмно-бордовыми массивами Мавров, мы движемся по холмам вокруг знаменитого Сантрапе, немного вдаль от моря, где заснувшим драконом на лесистом плато улёгся хребет Сентебом. От него двигаемся снова к морю на юго-запад, через побережье у Бандоля, очаровательную бухту Каси, к диковатому комаргу в дейте размахивающий своими рукавами роны река рона западная граница прованса и нашей территории и её левый берег по нему поднимаемся вверх на север аж до римского аранжа и кружевных отрогов хребта дантель де монмирай эта часть принадлежит винадельческому региону долина роны но лежит она на землях прованса и потому нам очень интересно В аудиокниге есть специальная глава, посвящённая винодельческой территории Долины Роны, ведь она-то требует в силу своей непростой и иерархической структуры. Но сейчас мы не об этом. Спускаемся по карте с новых югу, немного в сторону Атроны, чтобы захватить колоритные просторы севернее аристократичного Экс-ан-Прованса, на возвышенностях вокруг знаменитой горы Сент-Виктуар. Музы поля Сезана. Но и это ещё не всё. Не забываем оливковую виноградную долину Дезальпий в окрестностях Сен-Реми-до-Прованс, французскую Тоскану. Воспитый Питером Мейлом регион Люберон, а также холмы региона Ваклюз на его северном крае, что дотягиваются до гиганта Прованса, вершины Ванту. Монвенту. Чувствуете, какой просторы, разнообразия ландшафтов? Смело можно сказать, что практически весь Прованс предоставлен в полное распоряжение виноградным лозом. В описании прованского виноделия профессионалы проводят границу между Провансом Средиземноморским Меридиональ и всем остальным, то есть его материковой частью. Ещё 20-30 лет назад считалось, что в Средиземноморской части ничего достойного внимания, кроме ароматных летних розэ, не существует. В этом, конечно, есть доля правды. Ведь с конца XIX века Лазурный берег уверенно держит репутацию идеального места для люксового отдыха аристократов Европы, России, штатов и не только. Вплоть до карантина 2020 толпы иностранных туристов заселяли отели, виллы и резиденции летнего приморского Прованса. Вот для них большинство местных виноделов и привыкли делать простые, хорошие, даже замечательные, но всё же стандартные вина. которые просто обязаны были понравиться всем. И сейчас к уровню качества розового и белого прованского вина из Средиземноморской части претензий ни у кого нет. Они качественные и безупречные. Но вот интерес продвинутой публики, маститых критиков, а значит, престиж винной территории Средиземноморскому Провансу заработать вовремя не случилось. Особенно это касается красного вина, которое и сейчас остаётся в тени ярко-розового цвета. На мир меняется, и мы с вами проследим за некоторыми удивительными историями виноделов новой волны, от самых первопроходцев, как Пьер Фершиер, Шато Ревелет, глава 21. До его учеников и единомышленников, что стали один за другим появляться здесь в последние буквально 10-15 лет. Это Пьер Мишельланд, Ля Реальтьер, хотя его и нет главы в этой книге. Мирка Тепус, глава 27. Жюльен Мюс, Домен де Лагреверет, Глава 16. И другие, что рискуя быть малопризнанными, спрягают в нелёгкий путь выхода из стандартов, исследуют природу, чтобы рассказать своим винам иные истории. Земля Прованса не жирна, но щедра. Она рождает множество интересных вкусов, и разумный винодел не будет убивать эту уникальность ради стандартизации вина. Вот таким виноделам мы аплодируем. Они возвращают аутентичный винный профиль целых территорий. И познакомившись с ними в моей аудиокниге, я более чем уверена, вы найдёте свой путь в мир хорошего вина. А если вы уже на этом пути, то он станет для вас ещё более интересным. Ведь новые люди часто открывают нам новые двери. Конечно, одна аудиокнига не может вместить в себя все секреты, но ведь это только начало и моя задача обратить ваше внимание на то, что часто скрыто. Итак, Прованс огромная территория. И она не просто место действия, а полноправное действующее лицо, одна из главных ролей в этом театре винных действий. И теперь мы переходим к описанию других важных персонажей. Начнём же скорее разбираться, кто есть кто и что собственно они делают. Внимание, главное не запутаться.